Глава 10 В следующем помещении, куда коррелятор привел инспектора и свою дочь, Гарри ощутил себя так, как обычно ощущает себя человек, оказавшийся в совершенно новом месте, но смутно понимающий, что место это ему знакомо, и он бывал здесь когда-то. Дежавю зыбким холодком пробежалось по спине, как тысячи микроскопических муравьев. Помещение в сравнении с аквариумным коридором было небольшим, даже скорее маленьким. Но оно было другим. Совершенно другим. Высокий куполообразный потолок был увенчан круглой многоступенчатой люстрой. Гарри так и видел вместо миниатюрных ламп, которые обрамляли ее дуги, старинные свечи. Она чем-то напоминала торт, какие бывают на свадьбах мультимиллионеров, такая же огромная и помпезная. Сама люстра держалась на потолке с помощью массивных искусно сплетенных цепей, потускневших от времени. Казалось, этому монументальному осветительному прибору несколько сотен, а может и тысячи лет. Люстра слегка покачивалась, и тени, падающие от света сотен лампочек, покачивались в такт ей. Но еще больше, чем уж совсем неожиданная на этом судне люстра, Гарри поразил потолок. Высокий, как в крупном торговом центре, он был мастерски расписан живописными картинами. Это чем-то походило на собор, вот только тематика картин была совершенно другой. Над темными горами, растущими из синих пенных волн, кружились плюшевые драконы. Молнии пронизывали алые зеленоватым отливом небеса. Гарри увидел города, причудливые и величественные здания, маяки и гигантские небоскребы, сходящиеся по окружности к центру, где ярко горела огромная, сияющая, будто настоящая луна. Гарри, с трудом оторвав взгляд от потолка, осмотрелся кругом. Комната, размером своим немногим больше кафе, в которое Гарри частенько захаживал перед работой, была отделана темным деревом, похожим на дуб, из-за чего в воздухе витал специфический приятный запах, какой-то старинный и благородный, как дорогой кубинский табак. Справа в стене тускло мерцал камин, возле которого спиной к смотрящим сидела чучело дракона. И из мерцания огня инспектору даже на мгновение показалось, что он живой, но Гарри, зная габариты здешних небесных обитателей, тут же прогнал от себя эту мысль. На других стенах висели странные, никогда прежде не виданные Гарри приборы и механизмы. Были там и картины с изображениями каких-то людей, пейзажи, наполненные ландшафтами инреальностного на мира, были гербарии и схематические карты. Все это Гарри увидел лишь мельком, не имея возможности пристально рассмотреть, потому что Лайхам, дав инспектору лишь несколько секунд на осмотр удивительной комнаты, обратил его внимание на себя. «Давайте присядем». Он прошел к высокому деревянному столу в центре комнаты, который находился точно под огромной старинной люстрой, и привычным движением, отодвинув черное пластиковое кресло с подлокотниками, которое удивительным образом контрастировало со всей стариной комнаты, жестом пригласил гостей садиться. Гарри прошел по скрипучему деревянному полу и присел на предложенное ему место. Лирена села в соседнее, а Лайхом остался стоять. «Это храм Луны». произнес коррелятор, и голос его при этом приобрел значимость и приятный теплый тембр. Гарри открыл было рот и хотел что-то сказать, но мысль вдруг ушла, и он поспешно кивнул, а затем резко посмотрел в сторону камина, который теперь находился чуть позади него. Ему вдруг почудилось какое-то движение. «Гарри?» а, «Да». Инспектор резко вернул взгляд назад. «Гарри», — повторил лайхом, — «вы знаете, что раньше у нас была луна». Инспектор посмотрел на Лерену, которая сидела, положив обе руки на стол, и смотрела куда-то в пространство. «Да, папа, я ему рассказывала, что случилось», — сказала она. «А у вас в вашей реальности есть Луна?» — заинтересованно спросил коррелятор, приподняв бровь дугой. Гарри пожал плечами. «Конечно, есть». Лайхэм сосредоточенно впился в инспектора взглядом, долгим и внимательным. Гарри стал от этого взгляда как-то не по себе. «Что?» Спросил он. «Какая она?» Гарри еще раз опрокинул голову и посмотрел на красочную фреску с изображением инореалистичного ночного светила. «Да точно такая же!» Он еще раз оценил про себя, как искусно нарисована картина на потолке. Лайхем тоже поднял глаза вверх и долго смотрел на нарисованную луну. При этом стекла его очков отражали желтовато-красный свет люстры, и Гарри снова поймал себя на ощущении того, что уже видел это, что уже присутствовал здесь с этими людьми в этой странной комнате на подводной станции. Но ощущение это тут же пропало, сменившись чувством пустоты и неопределенного одиночества. Казалось, можно сейчас на мгновение зажмуриться и, открыв глаза, увидеть, что ничего этого нет, что все это только бред, «Осадок в сознании после долгой тяжелой болезни». «Может, все-таки это сон?» — подумал он. «Во сне я часто вижу ее», — вдруг тихо произнес Лайхам Дуайл. Фулман вздрогнул, вдруг по-детски испугавший, что коррелятор прочитал его мысли. «Без луны небо совсем не то, чем оно было прежде. Не те звезды, не то море». Лайхам осторожно присел в кресло, вид его стал трагичен. Мне кажется, что мы потеряли гораздо больше, чем просто спутник. Мы потеряли частичку себя. Лирена, — он посмотрел на дочь, — совсем ее не помнит. Инспектор увидел, что глаза коррелятора за стеклами очков сделались влажными и печальными. Он рассеянно смотрел куда-то в одну точку, и слабую ухмылка его стала бледной. Но зачем драконам понадобилось стирать ее? В который раз удивился Гарри. Лайхом снял очки. и, облокотившись локтем о дерево стола, закрыв глаза, принялся тереть пальцами переносицу. «Я долго думал об этом», — ответил он после минутного молчания. «Возможно, это связано с тем, что Луна, сам ее образ, само ее присутствие имеют огромное влияние на человека, как в хорошем, так и в отрицательном смысле». «Да», — кивнул Гарри, «есть очень много болезней, связанных с влиянием Луны». Лайхом подозрительно скосил глаза на инспектора, и тот на мгновение невольно почувствовал себя виновным в том, что в этой реальности больше нет луны. Как будто это было его рук дело. «Но там... лунатики, маньяки...» неуверенно продолжил Гарри, отгоняя от себя глупую навязчивую мысль. «Я говорю о другом. Понимаете?» Отец Лирены чуть ближе придвинулся к инспектору, пронзительно заглянув ему в глаза. Само осознание того, что в небе есть луна, наполняет человека подсознательным чувством гармонии природы. Ведь днем встает солнце, оно дает свет и жизнь, а ночью луна. Она лечит душу, но когда не было бы солнца, мир бы остыл, превратившись в заснеженную ледяную равнину, и жизнь прекратилась бы. А когда нет луны... Он вопросительно посмотрел на Гарри, как преподаватель на экзамене, пытающийся вытянуть любимого ученика на отлично. «Если исходить из вашей логики, неуверенно проговорил инспектор, без луны замерзнет душа». «Вот именно!» Фулман задумался. Он вспомнил все то время, что находился в этой реальности. Конечно, ему встретилось много непонятного и странного, но бездушных, злобных людей он не замечал. И даже наоборот. Ему открылось общество, не знающее, что такое насилие и деньги. Разве оно может быть бездушным? Не уверен, что это на самом деле так. Сыщик покачал головой. Ведь вы же помните то время, когда Луна еще была? Конечно, помню. И что, люди были другими? Люди? А разве станет заметно, изменились они или нет? Удивился Лайхем и выпятил чуть вперед нижнюю губу. И потом прошло не так уж много времени, но все равно новое поколение другое, и я это вижу уже сейчас. У них есть лишь одна сторона, сторона света, солнца, а ночная сторона для них не имеет значения. Вот спросите Лирену, любит ли она ночь. Он перевел взгляд на свою красавицу дочку и улыбнулся. Гарри тоже посмотрел в темно синие глаза Лириены, на мгновение утонув в них, но тут же, взяв себя в руки, вопросительно выгнув брови. «О чем вы?» понимающе отозвалась девушка, глядя то на отца, то на Фулмана. «Да, правда. Гарри вдруг стало интересно, любит ли она ночь. Молодые девушки должны любить ночь. Ночь — это романтика. поцелуй при луне. Вот именно, что при луне. Свидание». Он вдруг понял, что понятие «молодые девушки» в его сознании тесно связано с понятием «луна». «Ты любишь ночь?» «Люблю ли я ночь?» — удивилась она, рассеянно задумавшись. «Да». Инспектор подался вперед. «Романтика, звезды, вино, море». «Конечно, я все это люблю. И ночь, наверное, тоже люблю». Она слегка покраснела. «Но днем мне нравится больше». «Вот!» Торжествующе произнес лайком, блеснув стеклами очков, в которых отразился огонь камина и чучело дракона. Гарри даже показалось, что дракон в отражении не сидит к ним спиной, а, развернувшись, внимательно слушает разговор. «Ничего странного», — сказал Фулман, внутренне борясь с желанием повернуться и удостовериться, что дракон и вправду живой. «Кому-то нравится ночь, кому-то день. Причем здесь это?» «Неправда, Гарри!» Тут Лайхам посмотрел на него так, что у инспектора по спине побежали мурашки. «Ведь когда ты был молодым, ты тоже сильнее всего любил ночь!» Он сказал это как утверждение и таким тоном, будто бы знал это давно и наверняка. Гарри снова на секунду почувствовал себя участником какой-то странной игры с неопределенными правилами. И Лайхам с Лиреной показались ему в этот момент персонажами, выдуманными им самим. Ты видишь что? Что хочешь видеть? Снова вспомнил он слова профессора. Гарри не знал, что ответить. Он вдруг понял, что Лайхом прав, что раньше он действительно любил ночь. Ночь была для него каким-то особенным временем. Она жила по своим законам, подчиняя этим законам и его. Когда он был молодым, он был свободнее и лучше. Чище, что ли? Но со временем он утратил эти ощущения. Его поглотила жизнь, обыденность сделала из него маленькую деталь и вставила ее в огромный отлаженный механизм. Он стал ее частью, частью этой жизни механизма, подчинился ее законам и правилам и потерял при этом что-то очень ценное, какую-то часть настоящего себя. А ведь у него был выбор. Сейчас он это отчетливо понял. У него был выбор не стать таким, как все. Но он струсил. Он пошел вместе с другими, а не остался в стороне один. И вовсе это было не связано с тем, любил он ночь или нет. Тут было что-то другое, более глубокое и необъяснимое. Ночь была лишь частью, фрагментом мозаики. Но когда этот фрагмент потерял свой цвет, когда выцвели его краски, то и другие фрагменты вслед за ним, будто зараженные страшным неотвратимым вирусом, начали меркнуть и исчезать. «Но при чем здесь луна?» — спросил Гарри. «В моей реальности луна есть, а люди все равно алчные и злые, хотя луну никто не стирал, да и не мог бы этого сделать». «Ты уверен?» — хитро прищурился лайхом. «А ты сам не мог бы стереть ее?» «Я? Как? Для себя лично?» Фулман замолчал, в упор уставившись на коррелятора. Он понимал, что все эти вопросы неспроста, что-то он знает, причем знает непосредственно про него самого. К чему-то он ведет. Он явно хочет сказать, намекнуть ему на какую-то важную мысль, натолкнуть его на определенный путь. Но зачем? И кто он такой на самом деле, этот лайхом-дуайл Барсуков-коррелятор приливов? Инспектор встал с кресла и, осмотревшись, молча направился к стене, увешанной загадочными приборами. Дракон по-прежнему сидел спиной к столу и был неподвижен. Мысли Гарри были размыты. Он пытался сосредоточиться, как и подобает инспектору полиции, осмотреть диковинные экспонаты, но это у него не получалось. Думал он совсем о других вещах. Пока он бессмысленно бродил вдоль стены, рассматривая изогнутые блестящие цилиндры с циферблатами, мини-конструкции, похожие на уменьшенные в сотни тысяч раз индустриальные города, загадочные мигающие крохотными диодами индикаторы, Лайх и Лерена затеяли тихий разговор о здоровье коррелятора, о том, что лето выдалось на редкость жаркое, в общем, и во всем том, о чем обычно разговаривают близкие родственники, редко видящиеся друг с другом. Гарри почти не слушал их. Он бродил по комнате, сунув руки в карманы куртки и крутил между пальцами кусочек дорожного покрытия. — А как называлась эта рыба? — вдруг спросил он. — Какая? — остановился лайком на полуслове, прервав разговор с дочерью. — Та, с шариками. — Рыба ловчий.